Глава 12 Перед аэропортом я немного нервничала, всё время поглядывая на часы. Всё потому, что Артур сильно опаздывал. Я уже начала прокручивать в голове варианты развития событий, если он так и не появится в ближайшее время. Под рукой было раскрыто приложение такси. И я всерьёз размышляла о том, что, может быть, стоит выехать в аэропорт самой, не дожидаясь Артура, и встретиться с ним на месте. Но все мои опасения не подтвердились, так как Артур появился у меня на пороге раньше, чем я начала воплощать в жизнь свой план «Б». «Знаю, знаю». «Опоздал. Виноват». С порога начал оправдываться Артур. «По дороге мне всё выскажешь, а сейчас давай поспешим. Внизу ждёт водитель». «Вообще-то я не собиралась ничего высказывать». Невозмутимо ответила я, накидывая дутую светлую куртку поверх свободного спортивного костюма цвета кофе с молоком. Просто волновалась. Какой смысл выносить ему мозг, если он уже тут? Лучше потратить время на более продуктивные действия. Проверить, не забыла ли я документы, например. Несмотря на пробки в пути, в аэропорту мы довольно быстро прошли регистрацию и все таможенные формальности. Увеличенное количество стоек регистрации для бизнес-класса этому очень способствовало. Коротать время в просторном ВИП-зале ожидания тоже долго не пришлось, так как довольно быстро объявили посадку на наш рейс. Через телетрап мы прошли на борт самолета и заняли свои места. С детства я регулярно летала с родителями, поэтому такой способ передвижения никогда не вызывал у меня панику. От полета я получала удовольствие. Тем более обстановка вокруг максимально этому способствовала. Мягкие широкие кресла, место у иллюминатора. Рядом Артур держит меня за руку. После взлёта нам предложили меню и напитки. Мы перекусили и решили скоротать 5 часов полёта за просмотром фильма. Не сказать, что это была удачная идея. Примерно на середине фильма я задремала и проснулась уже к концу. Мы решили, что вторая попытка будет более удачной, и выбрали для просмотра популярную комедию. Но на этот раз уснул Артур, и кино досматривала я в одиночестве, стараясь не разбудить его своим смехом. Вид пустынных песков, а потом из самой высокой башни в Дубае, заставил моё сердце забиться чаще. Хоть я уже здесь не впервые, но сам город меня всегда впечатлял как будто мы совершили квантовый скачок в будущее с технопрогрессом. Не то чтобы я хотела здесь жить, мне очень близка атмосфера моего родного города с его исторической архитектурой, бешеным ритмом жизни, сталинскими высотками и гигантизмом. Это всё моё родное, в чём я чувствовала себя как рыба в воде. А тут дух свободы вперемешку с чужой загадочной культурой кружил голову и пленил одновременно». По дороге в отель я была заинтригована, представляя, что ждёт нас внутри. Хоть мы с семьёй всегда останавливались в пятизвёздочных отелях, всё же по статусу тот, в который отправимся мы сейчас, можно сравнить с «Эрмес» в мире сумок. Этот отель всегда приковывал мой взгляд и на фото в интернете, и во время наших путешествий. Он как корона Посейдона, возвышающаяся над Дубаем. Когда мы оказались в лобби, стало очевидно — Неспроста у меня возникли такие ассоциации. Морская тематика прослеживалась и в роскошном интерьере. Казалось, ты спустился на дно океана, чтобы посекретничать с той самой русалочкой Андерсона и прочими обитателями океана. Весь морской коктейль был щедро приправлен арабскими мотивами, что создавало довольно гремучую смесь, из-за которой не получалось с головой погрузиться в морскую тематику. Такое смешение стилей мне показалось немного спорным, как будто тебя просят выбрать, провести вечер в пучине морской или в пустынных песках, а ты мечешься, не можешь определиться, в итоге желаешь быть везде и сразу. Моё впечатление изменилось приходом ночи. Отель песочного цвета превратился в тот самый сказочный дворец принцессы Жасмин из Аграбы, К тому же у нас был очень уютный двухкомнатный номер с множеством разных приятных фишек. Особенно меня удивила просторная ванная с большим окном, из которого было видно весь Дубай и пальму Джумейра. А в ночи всё это сияло тысячи огней, превращая наше пребывание здесь в настоящую сказку. Подкрепив всё сытным ужином в одном из роскошных ресторанов отеля, я окончательно расслабилась и влюбилась в это место. На следующий день ожидание концерта было слишком томительным. Я проснулась раньше обычного и от мысли о предстоящем шоу больше уснуть не смогла. Уже вечером своими глазами я увижу исполнителей, песни которых заслушивала до дыр. Вопрос только в том, чем себя занять на протяжении дня, если от нетерпения шило зудит в одном месте. Поскольку во мне бурлило слишком много энергии, чтобы просто лениво валяться в кровати, дожидаясь нужного часа, я решила принять королевскую ванну. Тем более Артур ещё мирно спал, а на завтрак идти было рано. Пока набирала воду, в очередной раз удивилась виду из окна в ванной комнате. В столь ранний час весь город накрыл туман, и мы буквально парили в облаках и каким блаженством было лежать в тёплой воде с ароматной пушистой пеной и наблюдать, как проявляются очертания небоскрёбов с каждой минутой всё более чётко. Мои спа-процедуры прервал пробудившийся Артур. «Атмосферно тут у тебя», — прокомментировал он мою башню из пены на голове. «Хочешь ко мне залезть?» — пригласила я, и игриво подула на него небольшим облачком пузырьков, лежащим на моей ладони. «Да нет, пойду в душ». Артур поцеловал меня в щеку и удалился. Я немного расстроилась, что он отказался от моего предложения. Было бы романтично полежать тут вдвоем. Ну что ж, раз Артур встал, буду собираться на завтрак. Тем более еще нужно подготовить наряд на вечер. Большую часть дня мы провели на пляже. Обедать решили там же, заказав еду из ресторана. Утомленные с солнцем и бассейном, мы отправились в номер, чтобы успеть собраться на концерт. Тем более нам еще предстоял час дороги в Абу-Даби. Одежда, которую я выбрала утром, мне уже нравилась не так сильно. Хотелось выглядеть безупречно, при этом соответствовать месту. Я еще раз перебрала вещи, которые привезла с собой и после долгих раздумий остановила свой выбор на эффектной черной юбке длины Макси, покрытой стразами, переливающимися при свете ламп. Чтобы немного успокоить это эпатажное безумие, купленное под влиянием Юльки, я надела черный топ и накинула короткую куртку-косуху. Туфли на каблуке я взяла всего одни — элегантные лодочки с покрытием металлик. Несколько женских мелочей положила в маленькую серебряную сумочку, Образ, конечно, получился смелый, но вполне с нотками рок шика. С макияжем я не стала заморачиваться слишком сильно. Подкрасила и без того длинные ресницы и нанесла каплю хайлайтера на скулы. Волосы тоже не нуждались в лишних манипуляциях с моей стороны. Они струились по плечам плавными светлыми локонами. Удовлетворенная своим отражением в зеркале, я вышла к Артуру в гостиную. Казалось, он даже немного опешил от такой смены имиджа. Артур так и застыл на месте, восхищенно разглядывая меня. «Ого, вот это диво!» — наконец выдавил он. «Я и не думал, что в Москве под тёплыми свитерами ты скрывала такой Голливуд». «Просто в Москве холодно», — улыбнулась я. «Ева, ты великолепна». «Ты тоже». Кокетливо ответила я, подмечая, как ему идёт чёрная приталенная рубашка, заправленная в брюки чина с кожаным ремнём. У Артура были подвёрнуты рукава, ворот рубашки расстёгнут на несколько пуговиц, что делало его внешний вид невероятно привлекательным. В нём читалась та самая доля небрежной расслабленности, которая появляется при высокой уверенности в себе. «Машина уже ждёт нас внизу. Едем?» Пригласил Артур галантно подавая мне руку. Конечно, стадион Etihad арена в Абу-Даби был переполнен. Тысячи фанатов Imagine Dragons съехались со всех уголков мира, чтобы увидеть своих кумиров. Когда мы заняли свои места в вип секторе я уже не могла сдерживать волнение. Руки дрожали и сердце бешено колотилось в предвкушении встречи с кумиром. Наконец свет погас, и в воздухе повисла напряжённая тишина. Внезапно сцену озарили яркие лучи прожекторов, и первые аккорды песни «Радиоактив» заполнили пространство. Толпа взорвалась криками и аплодисментами, когда на сцену вышли музыканты во главе с харизматичным солистом Дэном Рейнольдсом. Я во все глаза смотрела на Дена, восхищаясь его неуёмной энергией и вокалом. Невольно проводила параллели между ним и Артуром, подмечая, что у Артура куда более вызывающая сексуальная энергетика на сцене, а Дэн выдает позитив, драйв и желание жить. Все происходящее настолько захватило меня, что через пять минут я уже во весь голос подпевала каждой песне, знакомой до последней ноты, вместе со всем громаднейшим залом. Артур с улыбкой поглядывал на меня, но вел себя куда более сдержанно. Мне казалось, он тоже получает удовольствие от шоу, пока он не шепнул мне на ухо. «Малыш, ты с таким обожанием смотришь на солиста, что я даже немного ревную». На мгновение в его глазах промелькнула какая-то темная искорка, не предвещающая ничего хорошего, но он улыбнулся и поцеловал меня в щеку, словно помечая территорию. Вечеринка продолжалась. В какой-то момент Дэн Рейндельс подошел к краю сцены. Движимая неведомым порывом, я вытянула руку в попытке дотянуться до него. Это был просто жест в такт музыки, но произошло невероятное. Дэн наклонился, дал мне пять и подмигнул. Каюсь, я чуть не потеряла сознание от переизбытка эмоций. «Эй, я здесь, помнишь?» Пошутил Артур с ленивой улыбкой царя зверей на устах и приобнял меня за талию, притягивая к себе. Я повернулась к нему и рассмеялась. «Конечно, помню. Просто это же и Мэйджин Я мечтала увидеть их с пятнадцати лет». «Да уж, я заметил», — усмехнулся Артур и самодовольно добавил. «Но не забывай, что самый лучший мужчина на этом стадионе стоит рядом с тобой». Я с посмотрела на Артура и чмокнула его в небритую щеку. «Знаю, дорогой, и я безумно благодарна тебе за этот вечер». Мы продолжили наслаждаться концертом, Артур немного расслабился. Мы то отрывались под зажигательные хиты, то обнимались под лиричные баллады. Это был наш вечер, полный музыки и незабываемых эмоций. Вечер, который я точно запомню на всю жизнь. Когда последние аккорды песни «Дэмонс» растворились в воздухе и музыканты покинули сцену, я все еще не могла прийти в себя. Меня переполняли эмоции, восторг, счастье и благодарность за то, что Артур исполнил мою мечту. Я повернулась к нему, и на глаза навернулись слезы радости. «Это было невероятно!» — воскликнула я, бросаясь в его объятия. «Я правда не могу поверить, что это случилось наяву!» «Спасибо тебе за этот вечер. Это лучший подарок». Артур крепко обнял меня. Он был спокоен и сдержан. «Я рад, что тебе понравилось», — прошептал он, целуя меня в макушку. Мы стояли, обнявшись посреди расходящейся толпы, не замечая ничего вокруг. Казалось, в этот момент существовали только мы вдвоём. «Знаешь, я правда никогда не забуду этот день». Тихонько сказала я. Артур нежно провёл рукой по моей щеке, стирая слезинку. Какой сногсшибательный эффект. Надеюсь, после моих выступлений девушки тоже так текут. Ха, но теперь ревную я. Насупившись, я отстранилась от него. Да брось, это же творчество, усмехнулся он. И такая реакция, как у тебя, наивысшая похвала для артиста. «Мне кажется, у меня на концертах девчонки ведут себя по-другому». «Наверное, у вас немного разный вайб», — предположила я. «Пожалуй, да», — согласился Артур. «Получается, тебе не понравилось быть по ту сторону баррикад?» «Почему же? В этом что-то есть, помогает посмотреть на всё со стороны. Да и если бы я с детства не находился по ту сторону баррикад, как ты выражаешься, и не следил за великими артистами...» Я бы так и не понял, что хочу того же, и не нашёл бы себя.